Глава двадцать первая. Что хозяйка надо? А что вас удивляет? Да, я хозяйка, люблю готовить. Проходите, что вы хотели? Барыня Софья Павловна, не гневайтесь на нас, это мы по незнанию. Женщина поклонилась в пояс. Мы раньше с мужем работали в этой усадьбе. Я в комнатах убирала, да на кухне помогала, а муж плотником был. «Кушать хочешь?» – я улыбнулась малышу. «Присаживайтесь и расскажите, что вас привело ко мне». Налив малышу молока, положила на тарелку большой кусок пирога. «Благодарствую, барыня!» – женщина оглянулась на мужа и присела на табуретку. Мужчина ещё раз поклонился и сел на скамью возле ребёнка. «Меня зовут Ульяна, мужа Гордей, а внука Боря – Борис». «Прошу, возьмите нас на работу». Помаялись мы по дворам и домам, да толком не смогли устроиться. Я, наливая чай, смотрела на чужую семью, и мне было их жалко. Да только что я смогу предложить? «Мы согласны работать лишь за крышу над головой и еду». Голос у мужчины был басовитый и совсем не сочетался с щуплым маленьким телом. Неожиданно на кухню вбежали девочки с корзинами в руках. «У нас гости?» — улыбаясь, спросила Агриппина. За ними вошли и домовые. «Да, знакомьтесь, Ульяна, Гордей и их внук Борис. Они ещё при моём дедушке работали в этой усадьбе. Сейчас ищут вновь кров. Как думаете, найдётся у нас место?» Шутливо поинтересовалась у сестричек. «Не работали они тут» неожиданно произнёс пахом, подлетая к странной паре. «Впервые я вижу». Нахмурившись, попросила девочек выйти из кухни. Агафон исчез, похоже, побежал за братцем. Так и есть, не прошло и минуты, как Лукьян оказался на пороге. Надо будет поинтересоваться, каким образом он привлёк внимание брата. «Добрый день!» Ульяна и Гордей вскочили на ноги, а мальчик отложил пирог я смутилась. Не пугайся, дядя лукян добрый, ты кушай высыпав ягоды на тарелку, пододвинула к мальчику. Ничего не хотите мне рассказать Не повышая голоса спросила у пришедшей в чужой дом пары. Домовой на ухо шепчет, что вы тут никогда не работали, а он не первые сто лет тут обитает. Домовой округлив глаза женщина схватилась за сердце. Они не злые, Никогда не обижают тех, кто с добром пришёл. Так будете правду говорить? Или пообедаете и своей дорогой пойдёте?» «Будем, барыня, всю правду скажем». «Боялись идти сюда, да только вы и можете нашему горю помочь, Софья Павловна». Неожиданно муж с женой подскочили с места и бухнулись на колени. «Вы что, немедленно вставайте?» Воскликнула глазами, ища помощи у Лукьяна. Ребёнка пугаете. Рассказывайте, что вас привело, если в моих силах помогу. Брат нашего кузнеца из города на днях приехал и поведал, что барыня Софья Павловна Тополевская, что поселилась в старой усадьбе, смогла в туман зайти и вывести оттуда аж трёх человек. Мы, люди маленькие, да только горе пришло в наш дом. Дочь моя, Павлина, по приказу барыни, у которой служит, Несколько дней назад ушла в лес за ягодами, да не вернулась. Почему вы думаете, что она именно в туман попала? Может, просто заблудилась? Вы искали её? Госпожа, да как же не в туман, если наша деревня находится с другой стороны города? Это у вас тут лес чистый. Пока до тумана дойдёте пешком, сутки пройдут. А нам остерегаться приходится. В лес ходим лишь в очень солнечный день. «Доченька никогда вглубь не заходила, всегда по опушке. А тут барыня потребовала набрать полную корзину малины», — всхлипнула женщина. «Ребёнок один остался. Отец у него непутёвый, из деревни ушёл ещё много лет назад, на заработки. Так и не вернулся. Искали мы её всей деревней, но напрасно». «Так, не паникуйте, оставайтесь. место в усадьбе много, работа найдётся». «Вы обращались к властям? К Максиму Алексеевичу? Он лучше меня в тумане разбирается». «Мне повезло!» — голос чуть просел от волнения. Страж говорил, что практически невозможно вывести человека из тумана, если прошло много времени. «Мне повезло! Извините!» Я отвернулась. Не могу дарить надежду людям, но правду говорить очень больно. «Я тебе говорил, что пустая затея», — пробубнил мужчина. «Зря шли». «Нет, не зря», — Ульяна зло посмотрела на мужа. «Госпожа, умоляю, времени прошло немного, смилуйтесь». Она вновь попыталась упасть на колени, но Лукьян ловко её подхватил, усадив обратно на табурет. «Да поймите же, Ульяна, Гордей, в прошлый раз всё получилось неожиданно». Как вы себе представляете мои поиски в этом тумане? Взрослые не хотят возвращаться. Я акулину чуть ли не на верёвке тащила. Даже если я и найду людей в тумане, как я узнаю вашу дочь?» «Смилуйтесь», — одними губами умоляла женщина. «Моё сердце не каменное. Хорошо, завтра же встречусь с Максимом Алексеевичем и попрошу его мне помочь в поиске. Если он согласится...» то я попытаюсь, но одна не пойду в туман». «Благодарствую», — плакала Ульяна. Муж её утешал, а Боря испуганно на всё это смотрел. «Так, поплакали и будет. Ребёнка пугаете. Домовые вам подготовят комнату и баню. Помоетесь с дороги. Также они принесут одежду, поношенную, но чистую». «Не нужна одежда, благодетельница», — «У нас есть своя, хорошая, и даже форма для работы», — улыбнулась Ульяна, целуя внука в лоб. «Мы с мужем решили, что если оденемся совсем бедно, то вы нас пожалеете и на работу примете. Мы не думали, что вы сразу всю правду узнаете. Хотели поработать несколько дней, а потом просить». «Понятно. Лукьян, проводи», — махнула рукой, присаживаясь за стол. «Софи!» «Зачем пообещала?» — Барсик запрыгнул ко мне на колени. «Добрая ты душа! Всем помогу, всех спасу, да только не бывает так, чтобы всех...» «Не рви душу, без тебя тошно. Максим Алексеевич должен помочь, раз всего несколько дней прошло». Я посмотрела на стеклянную банку и решила отвлечься работой, сварить томатный соус. Жаль, что хрен на огороде ещё совсем молодой, а то можно было бы сделать хреновину. «Агафон, иди-ка сюда!» — в голову пришла мысль. «А что, если опять поэкспериментировать с магией и помочь хрену за ночь вырасти?» «Нет, не столько магии вливать, как в прошлый раз, а совсем чуточку. Да и картошку можно ускорить». «Что, хозяйка, надо?» Перед моим взором возник домовой.